Часть первая. Глава первая. Сегодня еженедельное совещание проводил Щеглов. Главный редактор, он же директор, был в отпуске и оставил Романа рулить вместо себя. Ничего удивительного. Щеглов работал в журнале Со дня открытия, знал всю работу по выпуску издания от и до на всех этапах и к тому же был человеком кристально честным и надёжным. То от редкий случай, когда название должности и характеристика полностью совпадают. Часто говорил Глафрет, имея в виду, что должность Щеглова называлась ответственный секретарь. Роману было чуть за 30, ни семьи, ни детей. Вся жизнь работа. Щеглов был отличный парень, они с Ильёй дружили. Их взгляды на жизненные ценности во многом совпадали. Это было хорошо, но слегка настораживало. Выходит, и он, и Илья, через десяток лет будет таким же одиноким, зацикленным на карьере. Коллектив редакции небольшой. Двадцать два человека. И все они сейчас сидели за овальным столом из светлого дерева. Так было заведено, что раз в неделю все, от руководителей до уборщицы, собирались вместе. Илья был самым молодым среди всех. Работал в журнале второй год. Пришёл после окончания университета. Пока учился, подрабатывал в разных изданиях, в основном интернетных, и мечтал устроиться в Скорость цвета, крупнейшее авторитетное печатное издание Быстрорецка. Мечта сбылась, но, как часто бывает, горячо желаемое стало постепенно казаться рутиной, а потом Хабарячиваться разочарованием. В последнее время Илья всё чаще признавался себе, что ему не хватает свободы, поскольку за темы, которые ему приходилось освещать, браться было нельзя. Слишком уж они острые, а то, о чём приходилось писать, казалось пресным и скучным. Илья иногда порывался написать заявление об увольнении и отправиться в свободное плаванье. но понимал, что пока не может себе этого позволить. Зарплата в журнале была хорошая, а на интересные темы писать можно и в сети. Совещание катилось по накатанной. Журчали голоса, шуршали бумаги. Уже обсудили обложку декабрьского номера и предложенные журналистами темы. Илья, например, предстояло писать о подготовке Быстрорецка к празднованию Нового года. Теперь перешли к рекламному блоку писать статьи на заказ Илья не любил хотя само собой это было очень выгодно плюс к обычной ставке за материал полагался ещё процент от рекламного контента поэтому обычно журналисты брались за такие темы с большой охотой но Илья несмотря на очевидную выгоду такие задания были не по душе хорошо если рекламодатель попадался адекватный и писать приходилось Хостоищем предприятии, продукте или услуге. Однако чаще встречались капризные заказчики, с которыми было трудно работать. Они то полиноваушка, и гнули пальцы, полагая, что за свои деньги могут требовать что угодно. Вносили в текст бестолковые правки и заставляли верстальщиков по 10 раз переделывать макет. Впрочем, не взирая на нелюбовь, рекламные материалы удавались ей лучше, чем другим. У него выходило писать так, что статьи были увлекательны, ненавязчивы и не похожи на заказуху, а директора предприятий выглядели славными ребятами, как говорится, с человеческим лицом. Поэтому рекламодатели часто просили, чтобы над их статьёй работал именно Илья, и тому приходилось писать больше подобных текстов, чем всем остальным. Это приносило деньги, а вместе с ними скрытую, чаще всего «Зависть коллег». Декабрьский номер всегда был особенно урожайным на рекламу, желающих разместить статьи и модули «Хоть отбавляй». И Илья, вполуха слушая руководителя коммерческого отдела Костю Калинина, лишь надеялся, что ему достанется что-то более или менее интересное, чтобы не пришлось писать через силу. «И главное блюдо к нашему столу. Петровский», возвестил Костя Калинин Выдержав театральную паузу, тот самый? спросила журналистка Люба Королёва. Ага. Отель открывается к концу декабря. Мне удалось раскрутить хозяина внимание на четыре разворота плюс заднюю обложку. Костя недовольно сдвинул брови, глянул на Щеглова и сказал: Он, конечно, поначалу первый хотел в Новый год всем только на эту сытую морду смотреть и охота. ставил дизайнер-художник Вася Соловейчик. Обойдётся. Но я его уговорил, закончил Костя, игнорируя васины слова. Причём, заметьте, за те же деньги, сказал, что четвёртая обложка ничем не хуже. Собственно, это и правда. И между прочим, какая бы ни была у Гусарова морда, за счёт него, в том числе, мы с вами получим премию на празднике. Ясно, ясно, прервал вечную дискуссию между финансистами и творцами роман. Есть у них требования какие-то, пожелания. Как всегда, чтобы не было похоже на откровенную рекламу, но чтобы при этом народ прочитал и повалил в отель. Я Гусарову, хозяину, показал прошлые номера. Ему понравились материалы Ильи. Значит, он и будет писать, подвёл это к Щеглов. И Илья щутил из пепеляющий взгляд Любы. который, кажется, прожёг ему щёку. Ещё бы, целых 4 разговота. Других заказов ему не дали. Щеглов сказал, что нужно уделить Петровскому максимум внимания, чему Илья был рад. Остальные журналисты и даже Люба перестали коситься, оттаяли. Работы хватило всем. Совещание закончилось, все разошлись по своим углам. По новой моде все сотрудники Кроме главного редактора и бухгалтеров, у которых были отдельные кабинеты, сидели в одном большом помещении, разделённые друг от друга перегородками. Шеф заботился о том, чтобы подчинённым было комфортно, а всё нужное находилось под рукой. У каждого был большой стол с тумбами, компьютер, крутящийся стул с высокой спинкой, телефон. Один номер на троих, но ничего, не страшно. с внутренней стороны перегородки Илья повесил календарь, а ещё постоянно прикреплял гвоздиками с разноцветными шляпками листки с напоминаниями, важные телефонные номера, заметки для статей, фотографии, запомнившиеся цитаты и прочее. В результате там, где у других висели красивые картинки и грамоты, у Ильи красовался пёстрый разномастный бумажный ковёр. Калинин заглянул к Илье и важно сказал: Я этот проект сам веду, так что давай, всё должно быть на уровне. Костя был неплохой человек, только с чувством собственной значимости слегка перегибал. Но к этому все давно привыкли. Когда идём на интервью? спросил Илья и поправил очки. Недавно купил новые, дорогущие, на леске, без оправы. Как сказал лучший друг Ильи, Миша Матвеев, в них он был похож на Джона Леннона. Так ли это? вопрос спорный. А вот переноситься из-за них было щекотно. Это факт. Илья надеялся, что привыкнет, и раздражающее чувство пройдет. «Предварительно договорились на четверг. Втроем поедем. Фотографа возьмем. Времени полно. Успеем все согласовать. Гусаров этот. Мужик вроде нормальный. В общем, готовься». «Всегда готов», — покладисто согласился Илья. «На том, что и расстались. На интервью он всегда шёл во всеоружие, собирал всю информацию, какую только мог отыскать. Давно усвоил: если придёшь с пустой головой, ничего не узнав о том, с кем собираешься беседовать, то нужных вопросов не задашь, никакой информации не соберёшь. Люди в большинстве своём не способны толком рассказать о себе, даже если им есть о чём поведать миру. Их нужно заставить раскрыться, задавая интересные вопросы, на которые человеку захочется отвечать. Если же придёшь и попросишь: "Расскажите о своём предприятии", то получишь в ответ сухую сводку, и как потом статью писать? Илья старался своих героев полюбить, найти в каждом что-то особенное, уникальное. Только тогда статья получалась душевной, личностной. А сделать это можно было только узнав объект получше. Открыв браузер, он ввел в поисковую строку имя своего нового героя. Гугл послушно выдал больше десятка ссылок. Гусаров Владимир Иванович, 1966 года рождения, оказался владельцем заводов газет-пароходов. Бизнесом занялся в 90-е, переквалифицировавшись из химико-технолога в успешного ресторатора. В настоящее время ему принадлежала сеть кофеен Гусары, ресторан Гусарская баллада, так называемый бутик быстрого питания Гусар и одноимённая служба доставки готовой еды. Такое впечатление подумала Силья, что весь Быстрорецк питается в заведениях этого Гусарова. В ресторанах обедать и ужинать ему было не по карману. А вот в кофейню они с Мишей частенько ходили. Да и бутики эти в каждом районе понатыканы, и народу там всегда полно. Так что, судя по всему, Гусаров небедствовал и новый отель Петровский, что выселился в самом центре города, купил явно не на последнее. Пресса писала о нём немало, но довольно однотипно. Чаще журналисты попросту переписывали друг у друга, а по сему ничего занимательного Ильё узнать не удалось. Так, базовые сведения где родился, учился, когда женился. Кстати, жена у него, вполне ожидаема, была вторая, моложе Владимира Ивановича на двадцать с лишним лет. История, похоже, банальная. Подруга жизни, с которой вместе прошли огонь и воду, нищету и лишение, поистрепалась в жизненных битвах, и ее сменили на более молодой экземпляр. «Да, не густо», – подумал Илья и тут вспомнил, что можно расспросить про Гусарова у Лели. Она ведь племянница Володина, крупного чиновника мэрии, так что может знать Владимира Ивановича. Он взялся за телефон, отыскивая нужный номер. Встречались они не так часто. Леля постоянно была занята учёбой, ей предстояло весной защищать диплом. Хотя, если честно, у Ильи было другое мнение насчёт того, почему она часто отговаривалась от совместных встреч и посиделок. которые летом были такими частыми. Однако он предпочитал не высказывать свои соображения вслух и делал вид, что верит в вечную леленую занятость. "Привет", сказал он. "Можешь говорить?" Поначалу, когда они только познакомились при весьма необычных обстоятельствах, Илья всегда испытывал в её присутствии скованность, но со временем это прошло. Леля была порой непредсказуема и иногда рисковата. но неизменно чесна и открыта. Запраста, откликнулась она. Что такое? Ты знаешь Гусарова? с места в карьер спросил Илья. Я о нём статью пишу. Реставратора? Так, Шапашна. Видела несколько раз. С дядей к нему в ресторан ходили. На всяких мероприятиях пересекались. Кстати, дядя как раз в гусарской баладе отмечал юбилей. на котором мы с Мишей встретились. Подробнее читайте в романе Узел смерти. Примечание редакции. У него всё с гусарами связано, везде свою фамилию вставляет. Это я заметил. А что он за человек, можешь сказать? Леля помолчала немного. Мне кажется, он нормальный, не противный во всяком случае. Вроде даже на порядочного похож. Хотя он настолько богатый, редко такими бывают. Денег у него как грязи. Жену свою, говорят, очень любил. Она умерла как-то нелепо. Подавилась, что ли, или током её убило, что-то такое, дядя говорил, но я не помню. Детей у них не было. Он потом долго один был, всё работал, работал. Над же. Оказывается, с первой женой гусаров не разводился. Сломал, выходит из системы. Где-то год назад женился. С женой его я не знакома, Леля вздохнула. Не знаю, что ещё тебе рассказать. Как будто вертится что-то в голове, но не помню. Хватит, улыбнулся Илья. Сам ещё покопаюсь. Как ты? Нормально всё, небрежно ответила Леля. Ничего нового. Мы завтра вечером с Мишей хотели сходить куда-нибудь. Может, в Гусаровский обепит? Придёшь? Пока не знаю, как со временем, уклончиво ответила Леля. Может быть. Ничего другого Илья не ждал. А повесив трубку, с грустью подумала о том, как много придумано средств для коммуникации, как много всевозможных способов общения на расстоянии, и как мало от них толку. Всё равно остаётся недосказанность, да и расстояние между людьми только ширятся, порой превращаясь в пропасти.